Я высунулся из окна. Со стороны шоссе чернела плотная колонна мотоциклистов. Как это все не вовремя. На месте главы их организации я дал бы людям двухдневный отдых, свозил на джиргак или на лотосовые поля, искупаться, позагорать, поесть фруктов. Нельзя же все время охотиться, правослова. «Пойдемте в дом. Надо разбудить Сабрину и приготовиться к обороне». «Боюсь, что те, кто их ведет, умеют делать выводы из своих ошибок. Ева!» Охотница напряженно вглядывалась вдаль. На мое обращение отреагировала не сразу, как-то очень замедленно и словно бы нехотя. «Неужели в ее сердце что-то шевельнулось?» «Быть охотником на вампиров довольно сложно». Адепт должен избавиться от всех человеческих слабостей, как то жалость, сострадание, заботу, сочувствие, понимание, доверие, мягкость, честность, порядочность. Взамен ему пребывают подозрительность, равнодушие, жестокость, ответственность, преданность своему клану. Ведьмаков типа Сапковского Геральда из Ривии в наше время нет, Хорошо это или плохо? Не знаю. По идее, вампирам нет оправдания. Но в этом трудно признаваться, зная, что именно сейчас и именно тебя идут убивать. Мы расположились в гостиной. Дверь я запер на засов. Бронированные стены позволят нам сидеть в осаде со всеми удобствами хоть до следующего лета. Сабрина вставать отказалась категорически и даже наоборот. Попыталась затащить в постель меня. Пришлось пообещать, что непременно приду, как только выясню намерения охотников. Вдруг они решили не мучиться, а просто сбросить на нас ядерную бомбу. Не уверен, что домик Яраловых выдержит. На этот раз их прикатило много, больше десятка мотоциклов и четыре легковые машины, набитые под завязку. Все в кожаном прикиде. с традиционными чесночными и серебряными оберегами. Как только они не спарятся в сорокоградусную жару. Наверное, молодость и энтузиазм. Приглядевшись повнимательнее, я узнал обоих кондоров. Значит, на этот раз ребята будут сдавать практические экзамены под непосредственным присмотром своих наставников». Телефонный звонок раздался, как всегда, неожиданно. «Надеюсь, это храп». Я жестом попросил Еву поднять трубку. Она была ближе к телефону. «Если Сабрину, то она спит. Если меня...» «Да, конечно. Сейчас». Каким-то деревянным голосом ответила охотница и повернулась ко мне. «Это вас». «Дэн Титовский!» В трубке еле слышно дребезжал знакомый голос. «Не звони оборотню, он не придет!» Короткие гудки. Никому не интересно, все ли я расслышал, все ли понял, благодарен ли за предоставленную информацию. Я молча вернулся к своему наблюдательному пункту. Ева все с тем же каменным лицом опустилась в кресло. С ней явно что-то происходило, но выяснить, что именно, зачем и почему, не было ни времени, ни желания. Это первая ошибка, допущенная мной в тот роковой день. Женщины не прощают, когда их проблемы откладывают на послезавтра. Рядом неслышно возник капрал, возбужденный и озабоченный, как никогда. — Я там полазил, пошумел конца слегонца. Нехма! Такие крутые все! Привидения не боятся! — Думаю, с ними провели разъяснительную беседу. Гончие имеют союзников и среди вампиров, так что кто-нибудь запросто мог доложить о твоей... слабости «Вот корма! Нет, ну встречу гада так дыма! своими руками ба. Страстно выдохнул енот, но мы оба понимали, что именно эту угрозу ему совершенно невозможно осуществить. Гончие рассредоточились небольшими группками, окружая дом. Меня немного задел тот факт, что я не увидел ни у кого оружия. Обычно охотники экипируются по полной программе, а эти еще и позволяют себе всякие нетрадиционные штучки типа дрововиков с серебряным горохом. В прошлый раз по нашим окнам стреляли, стены швырялись гранатами, а сейчас и осиновых кольев-то не видно». они намерены делать? Водить весенний хоровод вокруг дачи? — Эх, не нравится мне это! Многоопытно покачал головой бывший военный и, просочившись сквозь стену, отправился на разведку боем. Рыжая охотница все так же сидела в уголке, сложив руки на коленях, бледная, с красными пятнами на щеках. — Да... Лениво и томно раздалось из спальни. «Иду!» — откликнулся я. Это была вторая ошибка. Еву нельзя было оставлять одну. Не на минуту. А ей хватило и нескольких секунд. «Прикрой дверь!» Нежно попросила Сабрина. потякиваясь под черной простыней. Я присел на краешек кровати, с трудом удерживаясь от столь щедро предоставляемых возможностей. «Нас атакуют, милая, я тоже тебя атакую». Она резко села, забрасывая обнаженные руки мне на плечи и прислушиваясь. если только эта безбашенная девчонка не будет лезть. Не пойму, чем она там занимается. Отодвигает засов. Сходу определил я, еще не в состоянии понять, что это для нас значит. Одно короткое мгновение мы смотрели в глаза друг другу. Потом вспышка, грохот чужих сапог — по полу гостиной, и первого охотника я свалил прямым ударом в лицо уже на пороге спальни. Входная бронированная дверь в наше убежище была расхлебенена нараспашку. Дом быстро наполнялся гончими, и я понял, почему они не взяли оружие. Мы были нужны им живыми. Я дрался довольно успешно минуты три, а то и четыре. По крайней мере, Сабрина успела что-то на себя накинуть. Потом мне брызнули в лицо дурно пахнущие гадостью из газового баллончика, и мир опрокинулся. Как с ними обошлась моя подруга, я не знал. Вряд ли особо милосердно. Единственным имеющим значение фактом было то, что нас взяли. А взяли только потому, что предали. То предал меня больше волновал вопрос почему она так поступила забавно ваше тело вам уже не повинуется перед глазами темно голова ясная как небо в полдень со мной такое в первый раз Мысли кристально чистые. И все путанные события последних дней успешно анализируются под призмой неумолимой логики. Почему мы были к ней добры? Как могли уберегали от губительного столкновения с действительностью? Сабрина дважды спасала ей жизнь. Она ни разу не обидела, не унизила и не оскорбила ее. Мы фактически содержали ее все эти дни, кормили, поили, делали все, что бы ей понравилось у нас в гостях. Она успела стать подружкой для Сабрины и натурщицей для меня. Она помогала накрывать на стол и мыть посуду. Почему? Я честно пытался понять психологию человека, предающего того, с кем еще вчера делил хлеб. Раньше царский офицер, Выбирая между долгом и честью, однозначно делал выбор в пользу чести, пуская себе пулю в висок. «Я не требую подобного. Не надо крайностей». Но она ведь могла просто уйти, бросить все, сбежать и выйти из игры. Неужели ее сон будет спокойней, если такие монстры, как мы, навсегда упокоятся, в соленой земле Астраханского кладбища. Ей ведь не платят за это. Даже почетную грамоту не дадут. Так чего ради? Я не жду объяснений, но хочу понять причины.